Поголовную вшивость удалось, правда, не без трудностей, ликвидировать сравнительно быстро. Но многие немцы прибыли в лагерь уже больными. Лагерный лазарет был переполнен тифозными. Наши неутомимые врачи, медицинские сестры и санитарки сутками не выходили из палат. Борьба шла за каждую жизнь. В специальных госпиталях для военнопленных, находившихся неподалеку от лагеря, Десятки врачей и медицинских сестер тоже спасали от смерти немецких солдат и офицеров. Многие из наших людей становились жертвами ТИФа. Тяжело заболели врачи Лидия Соколова и Софья Киселева, начальник медицинской части госпиталя молодой врач Валентина Миленина, медицинские сестры, переводчик Арон Рейтман и многие другие. Несколько человек из наших работников погибло от ТИФа. Умирали и военнопленные, Но ТИФ шел на убыль. Свежие случаи встречались все реже. Все, что происходило за высокими каменными стенами лагеря, держалось, разумеется, в секрете. Но городок слишком мал, и здесь трудно было сохранить тайну. Среди населения шли разговоры о том, что в зону прибыли важные немцы. Один ветхий старичок, у которого на рынке я покупал махорку-самосад, всерьез уверял меня, что в лагерь привезли самого Геринга, главного помощника Гитлера. Немецкие солдаты и офицеры, обманутые гитлеровцами и на протяжении ряда лет слепо повиновавшиеся приказам фашистского командования, Теперь в советском лагере для военнопленных могли трезво оценить сложившуюся обстановку, осмыслить и понять величайшее значение катастрофы, постигшей гитлеровскую Германию под Сталинградом. Впервые за многие годы они получили и возможность безбоязненно выражать свое истинное отношение к фашистскому строю и политике гитлеровского правительства. Мы замечали, что часть из них все больше проникалась патриотическим чувством ответственности за судьбу своей страны и своего народа. Суздальский лагерь самый трудный. Процесс прозрения и освобождения от нацистского дурмана шел здесь медленнее, сложнее, чем в других лагерях. И это неудивительно, ведь в Суздале находились самые крепкие орешки всех военнопленных генералы и старшие офицеры отборной армии гитлеровского вермахта. Но и в этом лагере процесс дифференциации становился все более ощутимым. Из еще недавно безликой массы военнопленных, объединяемый одним словом контингент, постепенно начали выделяться отдельные личности. На одном из запелей к полковнику Новикову, щелкнув каблуками, подошел молодой офицер. «Лейтенант фон Рибентроп. представился он и немедленно, видимо, наблюдая за тем, какой эффект произведет его фамилия, добавил по-немецки «Да-да, Рибентроп, родной племянник господина Рейхс-министра». «Что же вы хотите?» — сухо спросил начальник лагеря. «Я просил бы вас не смешивать меня с ними», — ответил лейтенант и презрительным жестом указал на расходившихся после поверки военнопленных офицеров. «Помните», — добавил он, — нагловато посмеиваясь, что я — ценная монета, и в скором времени и ваш козырь на спасение, полковник. Выслушав перевод, Новиков отошел на несколько шагов и, прищурившись, посмотрел на долговязого немца. «Козырь на спасение, — говоришь, — ценная монета». «Ну что ж, может быть и верно». — проговорил он, обращаясь ко мне и лукаво подмигивая. — Создадим министерскому племяннику особые условия, а? — Видимо, вы этого хотите? — спросил он преисполненного важности лейтенанта. Тот подтвердил. И в тот же день лейтенант Риббентроп был изолирован от своих товарищей, его пожелание было исполнено. О демарше молодого Риббентропа доложили в тот же день в Москву. Последовала команда подробно побеседовать с ним, выяснить, что он знает о своем дяде, какие связи имеет, что собой представляет. Это было поручено мне. Так и появилась в моем блокноте заметка беседа с племянником Риббентропа.